Глава тридцать В Во рту расплывался металлический привкус. Это она прикусила язык, чтобы сделать себе больнее, наказать себя за прощальный поцелуй с Мартином Макерсоном, который состоялся в машине. Тиль сбежала по лестнице наверх, мысленно вознося хвалу богам за то, что Молли с Кларой не было дома и не пришлось никому рассказывать о том, как прошло свидание. Но поднявшись наверх, услышала, как щелкнул замок в комнате Оливии, а затем приоткрылась дверь. Воспользовавшись моментом, Тель вошла к себе и оставила дверь открытой. В коридоре раздались шаги. Девушка взяла с подоконника фигурку волка, поставила на стол рядом с кроватью и принялась, как ни в чем не бывало, расплетать волосы. Она уже знала, что Оливия стоит за ее спиной, когда послышался ее голос. «Что это?» — спросила она хрипло. Тиль обернулась. «А, привет!» «Что это?» — указала на сувенир на столе Оливия. Ее рот презрительно искривился, словно она не фигурку волка увидела, а мерзкого паука. «Это...» — Тиль задумчиво мазнула по ней взглядом. «Это я сделала вчера на занятии по керамике». «Нет...» — тихо проронила Оливия. Она будто не могла оторвать от нее взгляда. «Ну, раз ты знаешь, что это, так зачем спрашиваешь?» — шагнула к ней Тиль. «Она твоя?» — спросила девушка, медленно отведя взгляд от фигурки. «Нет», — честно ответила та. «Я нашла ее в комнате, когда заехала. Это принадлежала Агнес». Оливия вдохнула и шумно выдохнула. «Ясно». «И что? Ты больше ничего не скажешь?» «А что я должна сказать?» «Ты же знаешь, что это означает. Так скажи мне». Оливия подошла к столу и протянула руку. Она помедлила, словно боясь обжечься, а затем осторожно взяла фигурку. «Это приглашение», — произнесла она, сжав ее в кулаке. «Агнес пригласили присоединиться к волкам?» Оливия молча кивнула. «Она хотела? Хотела стать одной из них?» Я ее отговаривала. «Почему?» «Потому что знала, что Эрик этого не допустит», — тихо сказала Оливия, разомкнув пальцы и посмотрев на фигурку волка ненавидящим взглядом. «Он никому не даст быть счастливым, потому что сам не умеет. Он умеет только разрушать». Она поставила фигурку на место. Я знала, что все плохо кончится. Я ее предупреждала. Что с ней случилось, Оливия? Я... Я не знаю. Ее голос дрожал. Какие вступительные испытания она должна была пройти? Что за задания они для нее приготовили? Ты знала? Ты знала что-нибудь об этом? Оливия задумчиво мотнула головой. Этот жест мог означать что угодно, что она не знает или что не будет говорить. «Это правда, что ты встречаешься с Мартином Аккерсоном?» — спросила она. «У нас было два свидания», — кивнула Тиль. «Ясно», — тяжело вздохнула Оливия и закусила щеку изнутри. «Наверное, он неплохой парень, но слабый. Он тебя не защитит». «От чего?» «От Эрика» почти прошептала она. Эри Касп получает все, что хочет. Абсолютно все. Кроме тебя», — остановила ее Тиль, заметив, что девушка собирается уйти. Оливия улыбнулась. В этой улыбке было больше горечи, чем радости. «Я не уверена», — ответила она. «В Варстаде нет никого, кто рискнул бы подойти ко мне». Иногда мне кажется, что во всей стране не найдется парня, который бы не знал, что я принадлежу Эрику Аспу. Он обещал жестоко расправиться с любым, кто нарушит его запрет. Но между вами... Между нами ничего нет и не будет. Я плачу за это своим одиночеством. Но, надеюсь, допрос окончен, отмахнулась, словно готова разреветься Оливия. Не хочу больше об этом говорить. «Подожди», — остановила ее Тиль. «Что еще? нахмурилась соседка. «Можно я тебя нарисую? У меня задание — сделать наброски с натуры». «Почему я?» «Ты красивая, очень». «Какой с этого толк?» — печально произнесла Оливия, затем пожала плечами и обвела взглядом комнату. «Куда мне сесть?» «Сюда». Радостно сказала Тиль, выдвинув стул и бросилась доставать уголь.